Пятнадцать. Ночь, невзирая на события вчерашнего вечера, не была какой-то необычной, она просто шла на удивление ровно и спокойно. В сад больше никто не наведывался и не рвался выручать мальчугана из плена. Складывалось такое впечатление, будто от него просто избавились и были только этому рады, хотя на самом деле все обстояло совершенно иначе. Ведь для тех сбежавших подростков яблочко был чем-то на вроде отмычки. Это такая маленькая необходимая деталь, которую можно всегда послать впереди себя. Если нужно украсть яблоки, значит, его подсаживали на дерево. Надо пошарить в доме, следовательно, его посылали в форточку, чтобы он расчистил проход остальным. А надо лошади с конюшни увезти, Так его в сухое окно проталкивали, дабы он засовы изнутри открыл. В общем, был он в шайке незаменимой деталью, и потерять его прочим малолетним воришкам не очень-то хотелось. Однако надо заметить, что такими уж малолетними они не были. Самому старшему и главному было далеко за тридцать, и он никогда не ходил на дело, а лишь заранее выведывал места предстоящего налета. Эдак неспешно, под видом грибника либо еще кого, прогуливаясь возле какой-нибудь усадьбы или дома, он высматривал все входы и выходы для беспрепятственного проникновения. В общем, он был всегда в стороне и как будто ни при чем. Остальные же четверо, включая и яблочко, были у него в подчинении и выполняли всю грязную работу, нападали, брали уводили, били, воровали, грабили. И вот уже они были гораздо моложе, говоря. Кому семнадцать, кому двадцать, кому пятнадцать. Ну а самым младшеньким из них был, разумеется, яблочко в роли отмычки. И все они, как один, были похожи на балканцев. Так в старину на Руси называли цыган по наименованию европейских гор, откуда они к нам и приходили. Вот и эти пятеро балканцев перебирались из города в город из имения в имение и постоянно подворовывали. Однако на одном месте подолгу никогда не задерживались, потому-то и были неуловимы. Пронесутся словно ураган, покрадут, что ценное или какое съестное, а потом все наворованное, награбленное, продадут, но только уже в другом городе и на ярмарке. И все, концы в воду. Иди их, ищи, свищи. Вот и яблоки из сада они тоже хотели не съесть, а продать на базаре в соседнем городе. Да и в доме пошарить они тоже намеревались не ради еды или сладостей, а ради продажной выгоды. В общем, обычное дело. Воруй да торгуй, тем мы жили. И у каждого свои роли с обязанностями были. Самым низшим звеном у них, конечно же, яблочко был. Его беднягу вечно шпыняли, да укоряли, а иногда и тумаков поддавали. А он все терпел и убежать не смел. А куда бежать-то? Кому он, нелюзга такая, нужен? Ну, а тут вдруг все так вышло, завис на дереве и в руки к Юрию попал. А Юрий вон как к нему отнесся, трепетно, жалеючи и даже почти по любя. Вот почему Яблочко с таким рвением и зацепился за него. Он, наверное, впервые за всю свою крохотную жизнь почувствовал в Юрии ту истинную мужскую силу, которая сможет защитить его от всех невзгод, включая и его сотоварищей подельников. Ведь те так испугались Юрия, что бежали прочь, забыв про все на свете и про Яблочко в том числе. Впрочем, он и сам сначала испугался Юрия, но зато потом, там, на кухне, когда увидел, какой он добрый и чуткий, у яблочкой исчез всякий страх, и он прильнул к Юрию, уже не желая расставаться с ним никогда. Однако его подельники, остальные члены банды, не знали, насколько добрым и покладистым оказался Юрий. Да они пока вообще ничего про него не знали. Никто он такой, ниоткуда взялся. Они просто приняли его за призрак старого хозяина усадьбы, отца Людмилы. Ведь весь внешний антураж Юрия говорил о столь неподражаемом сходстве. Когда-то давно и главарь, и другие члены шайки видели и даже однажды повстречали старика хозяина. Но после того, как он отошел в мир иной, они попросту забыли о его существовании. И по привычке каждый год в сезон сбора яблок продолжали обрывать и сад, и дом. Так уже они привыкли. Затем, как обычно, скрывались в соседнем городке. А оттуда, нашкодив и там, перебирались дальше. И так по кругу до следующего года. Прямо как бродячие актеры. Но только их гастроли носили абсолютно иной характер. И вот вчера они совершенно негаданно наткнулись на невольную засаду Юрия. Все их планы с намерениями в один миг смешались в кучу. Теперь они засели в соседнем городке и с озабоченными лицами решали, как им быть. Оставить мальца-отмычку в плену и найти ему замену, или же идти выручать его. Собственно, им было все равно, ведь они не особо ценили яблочко. Они даже звали его не по имени, а просто «Эй». И сейчас их больше интересовало, кто был тот призрак и не пошел ли он по их следу. Разумеется, они еще вчера догадались, что это был настоящий человек. Правда, его внешний вид действительно пугал их. До этого они видели в усадьбе лишь здоровяка кучера Федора, но этого увольня они легко обходили. А тут появился кто-то еще, другой так что страх и риск нарваться на очередную засаду не давали им прийти к разумному решению. А меж тем дела в самой усадьбе шли своим чередом. Проснувшись, как всегда рано, Юрий, едва встав с кресла, где он провел всю ночь, первым делом кинулся к дивану проверить, как там яблочко. Но тот, как ни в чем не бывало, сладко посапывал. Тогда Юрий, мягко улыбнувшись, отправился по своему обыкновению в умывальню почиститься, помыться, побриться. Одним словом, привести себя в порядок, ведь сегодня возвращалась Людмила, и надо было быть, как говорится, при параде. Однако спокойно помыться ему не удалось. Только он приловчился к умывальнику и, глядя в зеркало, поднес к лицу бритву, как тут же в отражении снизу увидел два голубых, хитро прищуренных любопытных глаза. Они выглядывали откуда-то из-под раковины, прямо из центра черной шевелюры. Лица не было видно, ведь оно было грязным и по цвету сливалось с шевелюрой. Юрий сразу понял, в чем дело. Конечно же, это был яблочко. Почувствовав сквозь сон, что Юрия нет рядом, яблочко проснулся и мигом кинулся его искать, буквально тут же наткнувшись на него в умывальню. Он подкрался к нему и, приподнявшись на цыпочках, тоже стал заглядывать в зеркало. Тут-то Юрий его и заметил. — Ах ты, маленький проказник! Проснулся, значит. И сразу давай в гляделки играть! — усмехнулся Юрий и погладил яблочко по макушке. А тот едва доставал носом до края умывальника, и его чумазая личика только чуть-чуть выглядывала. — Ох, ну ты у меня и грязнуля! Сегодня приедет наша добрая хозяйка. И как же мы с тобой перед ней появимся? Вот так, как сейчас? Я чистый и побритый. А ты что же с таким немытым лицом? Я думаю, так дело не пойдет. Бери пример с меня и тоже помойся. Как можно мягче предложил Юрий, на что яблочко от чего-то особенно охотно закивал головой. А все потому, что Юрий сказал «Мы с тобой». В одной фразе он объединил их вместе, и именно это так повлияло на Яблочко. Для него это означало, что он теперь не один, и у него есть старший покровитель. Яблочко даже сам подтянулся повыше и подставил свое личико Юрию, чем тот мигом воспользовался. Он буквально за минуту Тщательно с мылом оттер всю грязь со лба, щек и подбородка, однако волосы пока трогать не стал. Побоялся непредсказуемой реакции яблочко, решил потихоньку-полегоньку приучить его к чистоте. Юрий помнил вчерашний инцидент со старушками, когда те предложили помыть его полностью. Впрочем, хватило и одного вымытого личика, чтобы голубые глаза яблочка заблестели по-новому, и в них засветилась радость. Юрий сразу заметил, насколько изменился его взгляд. Он посветлел, сделался более выразительным и невероятно добрым. Ни за что на свете нельзя было сказать, что это взгляд малолетнего воришки, замешанного в сотнях краж. Разумеется, Юрий догадывался, чем до вчерашнего вечера занимался его подопечный. Он же не был глупцом. И теперь, взглянув в это чистое детское личико, он содрогнулся от такого откровения. Схватив яблочко в охапку, он прижал его к груди. «Ах ты, горюшка мое! Дитятка ты мое маленькое! Больше ты никогда не будешь тем, кем был! Я никуда не отпущу тебя от себя!» Никому тебя не отдам. Ты слышишь меня? Никому и никогда. Сбивчиво протараторил Юрий, на что яблочко только еще сильнее прижался к нему. Это был его молчаливый ответ. — Эх, малыш, ну что же ты у меня ничего не говоришь-то? Почему же так? Что же с тобой такое случилось? Поставив яблочко на место, печально вздыхая, произнес Юрий. — И тут вдруг яблочко стало размашисто жестикулировать руками, пытаясь таким нехитрым способом объяснить Юрию причину своей немоты. После минуты подобного пояснения Юрий понял, что еще вчера вечером яблочко вполне нормально мог говорить, но это только ровно до того момента, как Юрий в образе покойника выскочил из-за дерева и разогнал всех, Именно тогда он и лишился голоса. А последнее яблочко убедительно продемонстрировал, схватив себя за горло своими маленькими ручками, мол, хрясь, и все, голос кончился. Отчего Юрий только еще больше расстроился. — Ох, боже ты мой! Так это же ты из-за меня немым-то стал! Какой же я тюфяк! Лишил ребенка речи! Да что я натворил-то? — Да тебя ж надо срочно к доктору вести! Слышал я про такое. Теряли люди от испуга голос, так им потом доктора восстановить его помогали. Вот и тебе помогут. Придя в отчаянное расстройство, затараторил Юрий. Но яблочко быстро одернул его и показал на свой широко раскрытый рот. Дескать, хватит причитать, словно поп на амвоне. Пора бы уже и подкрепиться. — О, да-да. — Конечно, идем, идем. — Опять я только о себе думаю. Привык, понимаешь, один жить, вот и заговорился. Сейчас позавтракаем, как же без завтрака-то? Тут же опомнился Юрий, и они поспешили на кухню. А там уже вовсю кипела работа. Кухарка стряпала, варила, парила, кипятила. В общем, готовила всякие вкусности к приезду Людмилы. Здесь же рядом суетилась и нянька с прачкой. Увидев яблочко с чистым личиком, они хором заохали-заахали. — Ах, какой красавчик! Ох и лапушка! Ну, надо же, какой ты прелестник! И как же это ты его уговорил помыться? И что же ты ему посулил? Чего наобещал? Обступив яблочко со всех сторон, загомонили старушки, забросав Юрия вопросами. — Да ничего я ему не обещал. Он сам так решил. — Но это-то ладно, это все просто. А тут выяснилось, оказывается, это я виноват в том, что он не может говорить. Вот он и обомлел, честно признался Юрий. Так мы же тебе еще вчера об этом говорили, попрекали тебя. Да разве ж можно так ребенка пугать? А ты, видимо, все прослушал, седая твоя голова. Опять напустились на него старушки. Ну все, все, понял я, что оплошал. Что уж теперь-то кричать, лечить теперь надо. «А вы бы лучше, чем толку гомонить, покормили бы нас!» В ответ миролюбиво запросил Юрий, и старушек сразу как подменили. «Ой, да что же это мы! И вправду заговорились! Садитесь быстрее, кушайте наши касатики! Вот вам свежего чайку в придачу!» Залепетали-забубнили бабушки-старушки, выставляя перед ними все самое вкусное. Мгновенно на стол полетели всякие блинчики, творожники, варенье, печенье. В общем, все, что нужно для завтрака. Да уж, все бабушки одинаковы, будут на тебя ворчать, ругаться, попрекать. А попроси ты у них чего-нибудь вкусненького, так они душу отдадут, лишь бы ты сытый был. Вот так и сейчас. Напотчивали, накормили они Юрия с яблочком до самой макушки. Да на посошок еще и компотика налили. Ох и заботливые старушки! А Юрий с Яблочком поблагодарили их и в сад подались. Решили под деревцем посидеть, после сытного завтрака передохнуть, да как следует все обдумать. Однако в их планы вкралось внезапное появление шайки. Только они под деревцем присели, расположились поудобнее, как вдруг меж стволов замелькали тени, Да все ближе к дому подвигаются. Яблочко, как их приметил, Так сразу своих бывших сотоварищей признал. Но не дрогнул, не испугался, А только Юрия легонько в бок ткнул И на поддельников указал. — Ах ты, бесенята! Все никак не угомонятся. Ну-ка, яблочко, погоди. Сейчас я им достойную встречу устрою. Чуть слышно прошептал Юрий, а сам уже за свою тростью ухватился и подняться собирается. Но яблочко опередил его, резко вскочил, да наперерез с подельником бросился. Какое-то мгновение, секунда, и он, стремительно промчавшись мимо них, кинулся дальше в лес бежать. Поддельники, разумеется, его заметили и за ним сразу ринулись. Тут уж и Юрий поднялся, трость над головой взметнул и вдогонку устремился. «Стой! Куда же ты? Да что же это делается?» На ходу закричал он, и за огольцами поспеть старается. Но куда там? Пострелята лихие умчались, и следов не осталось. А он со своей хромотой доковылял до конца сада, запыхался весь, схватился за одинокую яблоньку, обнял ее и зарыдал. Уж так ему на душе горько стало. Прикипел он к яблочку, полюбил его сорванца, а он сбежал и опять со своими подельниками связался. Обидно, плохо Юрию. Встал он и идти никуда не хочет. Да что там идти, вообще ничего не хочет. Нет у него более ни сил, ни желания что-либо делать.